Глава пятая. Миссис Херинг. Заявив, что из гардеробной в спальне появилось привидение, Лора и не думала врать. Она искренне полагала, что видела духа. Однажды вечером, когда еще не совсем стемнело, но углы комнаты уже погрузились в сумрак, мама послала Лору наверх за какой-то вещью из сундука, и когда девочка наклонилась над ним, С опаской косясь в тот угол, где находилась гардеробная, ей почудилось какое-то движение. В то время она была уверена, что там что-то зашевелилось, хотя не имела ясного понятия о том, что это такое. Возможно, это было прядье собственных волос, трепыхнувшийся край занавески или просто тень, замеченная краем глаза. Но чтобы это ни было, Его казалось достаточно, чтобы Лора закричала и, спотыкаясь на бегу, бросилась вниз. Сначала мама приласкала ее, потому что решила, что дочь упала с лестницы и ушиблась. Но ну, когда Лора сообщила, что видела привидение, мать сняла ее со своих колен и стала расспрашивать. И тут девочка начала сочинять. На вопрос об облике призрака она сперва объявила, что тот был темный и лохматый, как медведь, затем, что он высокий и белый, и запоздало добавила, что глаза его напоминали фонари, и почудилась, будто он держал что-то в руках, но она не уверена. «Ясное дело, не уверена», — сухо ответила мама. «Если хочешь знать мое мнение, все это сплошные выдумки, и если ты не постережешься, то падешь бездыханный, как Анания и Сапфира из Библии» и для острастки принялась рассказывать эту историю. После этого Лора никогда не говорила о гардеробной ни с кем, кроме Эдмунда. Но она по-прежнему, как и всегда, сколько себя помнила, отчаянно боялась ее. Дверца, которая никогда не отпиралась и находилась в самом темном углу, наводила на девочку ужас. Даже мама никогда не заглядывала в гардеробную, поскольку ее содержимое принадлежало домовладелице — Миссис Херинг, которая, съезжая из коттеджа, оставила кое-что из своих вещей, сказав, что очень скоро заберет их. «Что же там хранится?» — спрашивали друг друга дети. Эдмунд считал, что скелет, поскольку слышал, как мама говорила, «В каждом шкафу есть скелет». А Лора полагала, что нечто не столь безобидное. Вечером после того, как брат с сестрой... Укладывались в постели, мама спускалась вниз, Лора поворачивалась к дверце спиной, но если она оглядывалась, а делала она это часто, иначе как можно быть уверенной, что дверца в это мгновение не открывается, ей чудилось, будто в том углу скопился весь мрак комнаты. Там виднелись окно, серый квадрат, в котором порой появлялись одна-две звезды, и смутные очертания стула и сундука, но в том месте, где находилась дверца гардеробной, была лишь темнота. «Боишься запертой дверцы?» — воскликнула однажды вечером мама, когда обнаружила дочь, сидящей в постели и дрожащей от страха. «Что там хранится? Куча старого хлама и больше ничего уж поверь. Будь там что-нибудь ценное, она бы давно его забрала. Ложись и спи, давай же, не болтай глупостей». Хлам. Хлам. Какое диковинное слово, особенно если снова и снова твердить его под одеялом. Как объяснила мама, оно обозначало негодные старые вещи, но лорри по звучанию казалось, что это скорее ожившие черные тени, надвигающиеся на человека. Ее родителям гардеробное тоже не нравилось Они платили за аренду дома и не понимали, почему пусть даже небольшая его часть по-прежнему используется владелицей. И пока гардеробная не опустела, они не смогли осуществить свой план — снять ее переднюю стенку, чтобы расширить комнату и с помощью деревянной перегородки устроить отдельную спаленку для Эдмунда. Поэтому отец написал миссис Херинг, и в один прекрасный день она приехала, оказавшись маленькой сухонькой старушкой с темно-коричневой родинкой на заскорузлой щеке и в черном чипце — украшенным агатовыми висюльками, похожими на крошечные удочки. Мама спросила, не желает ли она снять чепец но миссис Херинг ответила, что не может, потому что не захватила домашний чепчик а чтобы придать себе в доме менее официальный вид, развязала бант под подбородком и перебросила ленты через плечи. Незакрепленный чепец все сильнее съезжал на бок и в сочетании с изысканными манерами домовладелицы Выглядел странновато. Эдмунд и Лора сидели на кровати и смотрели, как миссис Херинг вытряхивала старую одежду, проверяла, не трачена ли там молью и сдувала пыль с посудами мехами позаимствованными у жильцов, пока воздух в чистой, светлой комнате не сделался пропыленным, словно в известковой печи. «Сколько пыли!» — сказала мама — брезгливо наморщив хорошенький носик. Но миссис Херинг и глазом не моргнула. С какой стати? Она ведь в собственном доме, ее жильцы удостоились великой чести, снискав позволение тут поселиться. По крайней мере, именно так Лора поняла домовладелицу, надменно вздернувшую свой маленький заостренный нос. Когда дверца гардеробной наконец распахнулась, за ней оказался просторный, уходящий вглубь под наклонную крышу коттеджа чулан с побеленными стенами. Он был битком набит разным барахлом, скопившимся за многие годы. Старой одеждой и обувью, стульями без ножек, пустыми картинными рамами, чашками с отбитыми ручками и чайниками с отбитыми носиками. Главные ценности валик для кружевоплетения на стойке, огромный зеленый зонт со спицами из китового уса — и набор медных тазиков для варенья, которые, по словам Лориной матери, впоследствии будут стоить кучу денег, уже были снесены вниз. В окно было видно, как мистер Херинг в серо-коричневых гетрах на тощих ногах укладывает их в двуколку. Для всех вещей места в двуколке не хватало, а арендовать ее еще на день было бы чересчур дорого. Так что теперь миссис Херинг предстояло решить, что предпринять дальше. «Думаю, как мне лучше поступить?» То и дело повторяла она, обращаясь к матери Лоры и Эдмунда, однако так не получила полезного совета от той, которой терпеть не могла старое барахло, распиханное по темным углам. «Старая скопидомка, настоящая старая скопидомка!» прошептала мама Лоре, когда миссис Херинг спустилась вниз посоветоваться с мужем. «И не вздумай попадаться мне на глаза с той рухлядью, которую она тебе отдала. Убери ее, а когда миссис Херинг уедет, мы ее постираем или сожжем». Брат и сестра с неохотой убрали подарки. Эдмунд был рад получить сломанный штопор и маленький моток бечевки, а Лора восторгалась, игольником в виде книжечки с фланелевыми страничками и полотняным переплетом с вышитой крестиком надписью «Будь прилежна». Все иглы внутри оказались ржавыми, но это не имело значения. Игольник восхищал Лору как произведение искусства. Но прежде чем дети успели возразить матери, над перилами показалась голова миссис Херинг, ее чепец к тому времени еще сильнее съехал на бок, а на лице повисла паутина. «Не пригодится ли вам это, дорогая?» — спросила она, протягивая связку легких стальных обручей, снятую с гвоздя на стене гардеробной. «Без сомнения, это весьма любезно с вашей стороны», — последовал сдержанный ответ. «Но, пожалуй, коринолин я носить не стану». «Да, он уже вышел из моды», — признала миссис Херинг. «И очень жаль» ведь это был удобный фасон для молодых замужних женщин. Я ознавала таких, которые, нацепив кринолин побольше, дохаживали до самых родов, так что даже ближайшие соседи ничего не подозревали. Не то что нынешние бесстыдницы. «А вот прекрасная фотография принца-консорта. Уверена, вы о нем и слыхом не слыхивали», — обратилась она к детям. «Вовсе нет». Мама оповедала Лоре и Эдмунду, что когда умер принц-консорт, все женщины в стране облачились в траур. И сколько бы им об этом не рассказывали, дети каждый раз обязательно спрашивали. «Ты тоже носила траур, мама?» А мама отвечала, что в то время была маленькой девочкой, но надевала черный кушак и ленты. Дети знали, что принц-консорт был мужем королевы, хотя почему-то не королем и что он был настолько хороший, что при жизни его никто не любил, кроме королевы, которая души в нем не чаяла. Все это они выяснили постепенно, потому что у их соседки, носившей прозвище «Старая Куини», была табакерка с портретами принца-консорта и королевы на крышке. Однако миссис Херинг вернулась в чулан, и поскольку не могла забрать все свои вещи, Решила проявить великодушие. «А вот миленькая бисерная скамеечка для ног. Она попала ко мне из Тассмархауса после пожара. Так что не сомневайтесь, вещь хорошая. Можете ее забрать, дорогая. Мне бы хотелось, чтобы она осталась у вас». Лорина мать окинула взглядом маленькую круглую скамеечку с ножками в виде когтистых лап и шитой бисером обивкой. Ей эта вещь очень понравилась, но она положила себе ничего не брать. Возможно, ей также пришло в голову, что скамеечка все равно достанется ей, ведь миссис херинг придется оставить все, что она не сумеет захватить с собой, потому что она снова произнесла. «Без сомнения, это весьма любезно с вашей стороны, но я не знаю, пригодится ли она мне». «Пригодится, пригодится», — заверила ее миссис херинг «Храни вещь семь лет, и ты обязательно найдешь ей применение». «Кроме того», — довольно категорично добавила она, «скамеечка для ног необходима, когда кормишь грудью. Вы же не станете делать вид, будто вам уже не доведется этого делать и делать не единожды в вашем-то возрасте». К счастью, в этот момент снизу донесся крик мистера Херинга, сообщавшего, что двуколка забита до отказа, и он даже иголку больше не втиснет. Поэтому его жена с глубоким вздохом заявила, что, судя по всему, остальное ей придется оставить тут. «Возможно, вам удастся продать что получше и пустить деньги на оплату аренды», — с надеждой предложила миссис Хейринг. Но мама Лоры Эдмунда решила, что лучший способ — Избавиться от хлама — костер в саду. Однако после отъезда домовладелица она отобрала, почистила и сохранила несколько вещей, в том числе бисерную скамеечку для ног, медный половник и маленькие дорожные часы, которые после починки вызывали восторг у детей, поскольку бой часов сопровождался коротенькой мелодией «Дзынь-дзынь-дзынь, динь-динь-динь». И так день за днем на протяжении целых сорока лет. Затем, отслужив, наконец, свой срок, они переселились на полку в мансарде Лориного дома. На первом этаже накрыли чай для гостей. На столе красовались лучшие сервиз с широкими гирляндами из розовых роз по краям чашек, сердцевинки салата латука, тонкие кусочки хлеба со сливочным маслом и хрустящие кексы, испеченные утром. Эдмунд и Лора чинно восседали на жестких винзорских стульях. Сперва полагалось взять по кусочку хлеба с маслом. Хлеб с маслом всегда в начале. Дети затвердили это как отче наш. Однако мистер Хейринг, самый старший из присутствующих, который был обязан подавать хороший пример, начал с кексов, внимательно осматривая каждый, а затем в два счета расправляясь с ним. Впрочем, Не успел он доесть последние несколько кексов, как миссис Херинг, положила ему на тарелку кусочек хлеба с маслом и многозначительно протянула латук. А когда он скрутил нежные молодые листья салата в тугой рулет и обмакнул в соломку, его жена взяла ложечку и насыпала соли на край его тарелки. Миссис Херинг ела очень благовоспитанно, крошила кекс на тарелку, выбирала и отодвигала в сторону смородину, поскольку, как она объяснила, та была ей не по вкусу. Беря чашку, она округляла отставленный мизинец и отхлебывала чай, точно птица, подняв глаза к потолку. Пока все сидели за столом, дверь была широко распахнута, и с улицы доносились аромат цветов и жужжание пчел, виднелись покачивающиеся верхушки фруктовых деревьев, словно обещая Лори и Эдмонду, что скоро чопорное церемонное чаепитие закончится и вся эта благодать будет ожидать детей в саду. Тут у дома остановилась какая-то женщина, внимательно осмотрела нагруженную двуколку, поставила ведра с водой и отварила калитку. «Да ведь это Рэйчел, чего ей надо?» сказала Эмма, несколько раздосадованная вторжением – а Рэйчел надо было знать, что за гости приехали и с какой целью. «Уж не миссис Ли Херинг это и мистер Херинг вместе с ней?» — воскликнула соседка с оттенком радостного удивления, приблизившись к двери. «Надо думать, вы притащились, чтобы разобрать этот ваш старый чулан. Я так и решила, когда увидела у калитки двуколку. Это миссис Херинг наконец-то явилась за своим барахлом». «Но я была не совсем уверена, ведь вы набросили сверху водонепроницаемую покрышку. Как вы оба поживаете там у себя?» Во время этой речи миссис херинг на глазах оцепенела. «У нас все хорошо, спасибо», — процедила она. «И нам очень нравится наше нынешнее жилище. Хотя не понимаю, какое вам до того дело». о «Это не в обиду вам, не сердитесь!» — слегка смутилась Рэйчел. «Я лишь хотела узнать так, по-дружески!» И, тяжело ступая, она отправилась во свояси мимоходом, бросив на двуколку последний любопытный взгляд. «Нет, вы слыхали?» — воскликнула миссис Херинг. «Я в жизни не видывала такого количества невеж. Женщина, с которой я, живя здесь едва, давала себе труд здороваться...» «Смеет так по ко мне обращаться?» «Она ничего дурного не имела в виду», — стала оправдываться Эмма. «Здесь так мало всего происходит, что люди интересуются приезжими куда больше, чем в городе». «Это особо мною интересуется. Какая бесцеремонность!» — воскликнул до сих пор молчавший мистер Херинг. «Будь моя воля!» Я бы поучил ее, как вести себя с теми, кто выше ее по положению. «Видит Бог, пока мы здесь жили, я делала все возможное, чтобы указать им место», вздохнула миссис Херинг, остывая, но все бестолку. «Если бы вы спросили меня, почему мы вообще решили тут поселиться, я не смогла бы вам ответить. Разве что сказала бы, что дом этот, в то время, когда мистер Херинг ушел на покой, отдавали задешево» а в придачу шел отличный участок земли. В Кэндалфорде все совсем по-другому. Конечно, и там есть бедняки, но мы не водим с ними компанию. Они обитают в своей части города, а мы в своей. Видели бы вы наш дом, красивая чугунная ограда перед фасадом, и крыльцо с лестницы не такое, как здесь, где дверь выходит прямо на дорожку, и, отворяя ее, выточись, натыкаетесь на кого-нибудь, не успев ничего сообразить». Не то чтобы сам дом не хорош поспешно добавила миссис Херинг, вспомнив, что является владелицей коттеджа, но вы понимаете о чем я Кндделфорт другой Цивилизованный как выражается мой зять, а ведь он работает в самой большой бакалейной лавке города. Кому и знать как не ему. Цивилизованный город говорит он и это правда. «Деревню, подобную этой, не назовешь цивилизованной, не так ли?» Лора думала, что цивилизованный — это должно быть нечто очень хорошее, пока не спросила маму, что означает это слово, и та ответила, «Цивилизованное место — это место, где люди ходят в одежде, а не бегают голышом, как дикари». «Так что ничего оно не значило, ведь в этой стране одежду носят все». Одна пожилая жительница Ларк Райза зимой надевала целых три фланелевые нижние юбки. Лора решила, что если все кэндалфордцы похожи на мистера и миссис Херинг, они ей не очень нравятся. Как невежливо они обошлись с бедняжкой Рэйчел. Впрочем, Херинги оказались забавными. Когда в тот вечер домой с работы вернулся отец, Мама описала ему визит домовладельцев, изобразив сначала голос миссис Хейринг, а потом мистера Хейринга, придав первому еще больше жеманства, а второй — сделав еще более отрывистым и скрипучим, чем в действительности. Все долго смеялись, а потом отец сказал. «Совсем забыл. Вчера вечером я видел Харриса, и он сообщил, что мы можем одолжить пони и тележку в любое воскресенье, когда захотим». Дети так обрадовались что сочинили маленькую песенку «Мы все поедем в Кэндалфорд, Кэндалфорд, Кэндалфорд, мы все поедем в Кэндалфорд с родными повидаться». И так часто распевали ее в доме, что мама заявила, будто та вгоняет ее в тоску. Выяснилось, что мало одолжить пони и тележку, необходимо было скопить и отдать полугодовую плату за дом, ибо, как невели к Кэндалфорд, херинги прознают об их приезде». «Этим любопытникам известно все, и если не выплатить им аренду, они решат, что у их жильцов нет денег. Этому никогда не бывать. Не будь бедным и не выгляди бедным», — гласил семейный принцип. Кроме того, надо было переделать воскресные наряды и приобрести мелкие подарки, чтобы захватить их с собой. В те времена планирование летней воскресной прогулки означало нечто большее, чем нынешнее перелистывание автобусного расписания».